потом рыбаки, ходившие на подлёдный лов, затем дровосеки. Рассказывали, что один из разбойников был крупный лис, бегавший на трёх ногах, а другой — лиса со странно вздутой мордой. Вскоре крик о помощи достиг ушей охотничьего инспектора Фризики, который почему-то всегда жил в городе. Через несколько дней он прибыл в Карвице своей двустволкой и охотничьим псом. Первым попался Изолис. Собака без всякого труда нагнала его, и хозяин ее не успел даже выстрелить, как она уже загрызла колченого лиса. Хитроумную изолину пристрелили, когда наволочила к норе жирного гусака. Приметив, что лиса уже дней семь не показывается в норе, Фридолин решил возобновить свою прерванную зимнюю спячку. В кладовке лежала вдоволь моркови, а наверху уже дули пахнувшие весной февральские ветры. Глава восьмая. Второй поход на Бурсука. Мушка и инспектор Фризики. Пальба, какой еще не было, но фридалин на чеку. Очень скоро после того, как застрелили Изолиса -за и Залину, по деревне прошел слух, будто инспектор нашел разбойничье логово, куда обе лисы таскали свою ворованную добычу. Брошенное жилье выдра на южном берегу острова. Все следы вели именно туда, а у входа валялись куриные косточки. Узнав об этом, дицыны побывали на острове. Они ходили туда прямо по льду. — Должно быть твоему барсуку Фредолину, мушка, лисы основательно досадили, — сказал папа, поднимая у входа в нору обглоданную гусиную грудку. Мушка грустно кивнула, но грусть ее была, скорее всего, не очень велика.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 — Нет больше твоего бурсука, его лисы сожрали. Ты разве забыла? — Ну, конечно же, папа, — поспешила его успокоить послушная дочь. Больше речи о бурсуке не заходила. Папа Дитсон так встревожился, потому что теперь кукуруза была ему особенно дорога, и не только недостаток кормов было тому причиной, дело в том